Пётр II и князь Меншиков. А 1727 до 1728 года. 11-летний император Пётр II взошёл на престол в день кончины Екатерины, и бояре и народ единодушно назвали его своим государем. Кроме того, что у него были законные права, за него был сильнейший вельможа тогдашней России князь Александр Данилович Меньшиков. Пора вам, милые мои слушатели, узнать подробнее об этом замечательном человеке в истории нашего Отечества. Я не буду описывать вам, как он, будучи самого ничтожного звания, через несколько лет стал не только знаменитейшим вельможей в царстве, но и любимейшим другом государя. Вы уже знаете это. Итак, поговорим о том, как он, достигнув такого редкого счастья, не сумел удержаться на его высоте. Причиной этого падения была жадность к богатству и гордость, из-за которых обычно происходит почти все несчастья людей. Эти две унижающие человека страсти взяли такую власть над душой Меньшикова, что в любом случае, где только можно было воспользоваться чем-нибудь для своей выгоды, он этим пользовался. В любом случае, где можно было показать властолюбие, он показывал его. Поэтому его никто не любил, никто не желал ему добра. Но зная власть, какой он обладал при дворе, всякий боялся его. Эта власть очень уменьшилась в последние годы царствования Петра Первого, потому что справедливый государь узнал о многих дурных делах своего любимца и даже не один раз отдавал его под суд за несправедливое присвоение чужих имений и денег. Но со временем вошшествие на престол императрицы Екатерины, сердце которой, поддаваясь чувству благодарности, видела в Меньшикове только хорошее его качество. Власть знаменитого вельможи достигла высочайшей степени и продолжалась во все время ее царствования. Все недовольные, начинавшие в последние месяцы жизни Петра I громко роптать на притеснение князя, умолкли, оказавшись в стенах душных темниц или в холодной Сибири. Все их родственники, напуганные, неограниченные властью любимца государыни, не смели жаловаться и ожидали от одного Бога облегчения своих страданий. Но долго еще печальные сердца их не могли дождаться этого облегчения». С каждым днем могущество князя Меньшикова увеличивалось и, наконец, кончины императрицы еще более утвердилось. В ее духовной невестой молодого императора назначалась дочь Александра Даниловича княжна Мария Александровна. Нельзя описать ужаса, какой чувствовали все неприятели Меншикова, услышав об этой новости и узнав в то же время, что будущий тесть государя сразу же перевез молодого императора из дворца в свой собственный дом. С этого началось полновластное владычество Меншикова над Россией. Он один управлял всеми государственными делами, хотя в духовной Екатерины и назначена была до 16-летнего возраста императора правительственная опека, состоявшая из ее дочерей Анны и Елизаветы, герцога Голштинского, супруга Анны, епископа Любского, жениха Елизаветы и шесть членов Верховного Сената. Будучи одним из этих членов, Меньшиков с первого дня присвоил себе всю власть. Остальные же пять – князья Голицын и Долгорукий, графы Головкин и Астерман и генерал-адмирал Апраксин – только исполняли его приказания, от которых не мог устраниться и сам герцог Галштинский. Поведение гордого чистолюбца стало, наконец, так нестерпимо, что великая княгиня Анна и ее супруг должны были уехать из России. Тогда-то Меньшиков вообразил, что все его желания исполнились, и герцог Галштинский, последний неприятель, которого он больше всех боялся, побежден. И вправду кого он мог бояться после отъезда старшей дочери его великого благодетеля. Царевна Елизавета была еще так молода, что не могла иметь никакого влияния на государственные дела. Ее занимали почти детские забавы. Император, незадолго перед тем отпраздновавший двенадцатый год своего рождения, был уже обручён с дочерью Меньшикова и жил в его доме но как часто ошибаются люди в своих самых верных расчетах. Редко кто испытал это в такой степени, как чистолюбивый князь Меньшиков. То самое время, когда он с гордым восхищением смотрел на свою прекрасную Марию, за которую русский народ уже молился в церквах, как за обрученную невесту государя, то самое время, когда он мечтал о новом соединении своего семейства с царским домом через брак своего сына с сестрой императора, царевной Натальей Алексеевной, враги искусно подготовили ему погибель. Эти враги были не теми бессильными и обиженными родственниками семейств, казненных или сосланных за оскорбление Меньшикову. Нет. Это были враги самые могущественные из всех ненавидевших его. Это были князья Долгорукие. Еще в царствовании Екатерины начались их ссоры с Меньшиковым и продолжались до тех пор, пока один из них, пятнадцатилетний князь Иван, сын князя Алексея долгорукова, не подружился с молодым императором. Бог, как бы желая показать ничтожность, Всех хитро обдуманных планов человека выбрал этого юношу для того, чтобы наказать Меньшикова за гордость. Князь Иван был ловок, статен, всегда весел. Он умел занимать государя, разнообразить его удовольствия, предупреждать его желания. Вскоре государь, привыкнув к своему молодому товарищу, хотел постоянно его видеть. Но строгий надзор хитрого врага расстраивал эти свидания, и только на охоте друзья могли поговорить с полной свободой. Государь, без того очень любивший эту забаву, пристрастился к ней еще больше с тех пор, как полюбил своего милого Ивана Алексеевича. Здесь-то, заезжая вдвоем иногда нечаянно, а иногда и нарочно, в густую чащу леса, Петр и его любимец свободно разговаривали о разных придворных делах. Здесь-то князь Долгорукий по наставлению отца сказал государю о тайных замыслах Меньшикова, о том, как он хочет через брак своей дочери завладеть всей царской властью. Петр находил эти замечания справедливыми. Он не любил гордого князя, не любил и Марии, несмотря на всю ее красоту. Доверчиво поверял он свои самые тайные мысли любимому другу, и как же обрадовался тот, когда узнал, что невеста не завладела сердцем своего жениха. Услышав об этом... Враги Меньшикова смелее приступили к делу, а между тем он сам своим безрассудным поведением как будто помогал им во всех их намерениях. Петербургское купечество, чрезвычайно любившее молодого государя, поднесло ему в это время девять тысяч червонцев. Петр, самый нежный из братьев, хотел одарить этими деньгами свою сестру, великую княжну Наталью, и тотчас же послал их к ней с одним из придворных чиновников. Меньшиков встретил подданного, узнал, куда он несет деньги, и, нисколько не думая о дерзости своего поступка, сказал, «Император еще так молод, что не может знать, как должен употреблять деньги, отнеси их ко мне». Привыкнув без всякого сопротивления повиноваться князю, посланный и на этот раз исполнил его волю.